Глава двадцатая. Эксперимент. Коридор заволокло густым едким дымом, но он был меньшей проблемой. Куда хуже были растерянные студенты, причем не только первокурсники, но и старшаки. Они гомонили, как на базаре, заглушая егоющую сирену и пытавшихся построить их учителей. «Никакого, блин, уважения к преподавателям!» Мы встали в какую-то нишу и следили за несущимися мимо людьми, отгородившись от дыма воздушным барьером. Идти куда-либо через взбудораженную толпу с нулевой видимостью казалось дурацкой идеей. Если враг покажется, мы его вынесем и не заметим. Как думаете, что это? Вика, судя по виду, вообще не парилась, хотя в мою руку вцепилась крепко. Террористы напали, предположил я, вспомнив новости из прежнего мира. Там подобное происходило чуть ли не каждую неделю. «На Академию? Где учатся сливки аристократии? Они же не самоубийцы!» — округлила глаза Батова. «Хозяин, чего хотел от вас преподаватель?» — невинно поинтересовалась Валанта, стискивающая мою вторую руку. Вот она как раз волновалась, но не из-за нападения. «Ничего особенного. Сказал, что я записан в сборную для какого-то турнира. Я согласился, если мне дадут собрать свою команду. Медея, пойдешь с нами?» Затесавшаяся в нашу тесную команду Луцкая молча приподняла бровь. — Ты уверен? У меня ведь всего семерка. — Сила в сражении не главное, — лицемерно заявил я, побеждающий исключительно за счет силы. — Ты задала мне хорошую трепку. Других вообще вынесешь без проблем, как пальцами щелкнуть. — Это было несложно, — улыбнулась девушка. — Хорошо, надерем им задницы. Второй взрыв, и ощутимо закачавшееся здание навели меня на мысль, что вряд ли это учение, и пора бы уже искать эвакуационный выход. Увы, планировка Академии оставляла желать лучшего, и нам следовало преодолеть несколько длинных коридоров. «Что вы здесь делаете?» — злобно поинтересовался появившийся из ниоткуда Радзивилл. «Вот как он вечно появляется везде! Какой-то просто феноменальный мужик! Куда ни плюнь, в Петра Петровича попадешь!» «Строганов, живо за мной! И команду свою прихвати, с которой в Петербург летал, остальным на выход!» «Так далеко же им идти? Опасно?» — возмутился я. «Строганов, тебя в детстве часто вниз головой роняли! Идите в ближайшую аудиторию и выходите в окно, Луцкая гору создаст и скатится «Разумно, блин! Аж обидно, что не сам придумал!» «Оставив девушек под присмотром Луцкой и Меньшикова, мы с Яя и Торви отправились за ППшкой». Скорость была невысокой. Преподаватель постоянно останавливался и гнал тормозящих студентов на эвакуацию. — Что произошло? — Террористы? — спросил я, когда мы поднялись на один этаж и вошли в пустой коридор. Здесь дыма было гораздо больше. Настоящая стена. — Какие еще террористы, Строганов? Ты в своем уме? Чтобы бросить нам вызов, нужно быть самоубийцей. — А что тогда? Куда мы вообще бежим? Зачем вам я? — Не знаю. Доложили, что проблема в алхимической лаборатории. Не думай, что я взял тебя на помощь. Хочу посмотреть, на что вы способны». «Значит, тест в полевых условиях? Он идиот? Или любитель экстремального обучения? Хотя, не удивлюсь. Учеба, твою мать, не заканчивается даже во время форс-мажоров. Хотя все лучше квантовой физики». В следующем коридоре ППшка заметно напрягся, да и я посерьезнел. Мы наткнулись на тела. Несколько учеников и учитель квантовой физики лежали головами к нам. Их руки и ноги были изогнуты под невозможными углами. На лицах одинаковое выражение ужаса. Сами тела выглядели высушенными. Ты говоришь? Ну-ну. Так, Строганов, бери своих девок и немедленно эвакуируйтесь, — повернулся ко мне хмурый препод. — Вы же хотели посмотреть на нас в полевых условиях, — возразил я, чисто чтобы его позлить. Да и не нравилось мне движение за спинами. «Ты когда-нибудь слышал о такой мелочи, как субординация?» — ревкнул он. «Выполнять!» «Мы не на соревнованиях и не на уроке. Согласно уставу, приказ может отдавать только ректор и его заместитель». «Строганов, ты совсем рехнулся? Не нашел момента лучше для споров?» — вызверился на меня ППшка. «Если бы вы не были столь заняты попыткой продавить меня своим авторитетом, заметили бы, что эвакуироваться некуда». На всякий случай усилил и так мощные щиты и встал спиной к спине Торви. Распушившая на электризованные хвосты Яя напротив, отошла от нас. Ей требовался простор. Нас отрезали. Пэпэшка Витиевато выругался и раскинул руки, выпуская каскад молний по подступающей к нам тьме. Большие сгустки вспыхнули и исчезли. Яя добавила огоньку, вызвав крайне мощную молнию и пробив постепенно затягивающуюся прореху. «Ха». «Знакомый принцип. Прижмитесь к стене», — скомандовал и вышел вперед, окружив себя куполом отчуждения. Как и думал, тьма тут же отпрянула, остановившись у границы зоны антимагии, и я рассмотрел нашего противника. Фу! Если бы не насмотренность хентая, меня б стошнило. Вон как ппшка позеленел. Передо мной предстало чудовище, что-то вроде кислотного слизня черного цвета, с торчащими во все стороны беспорядочно мечущимися щупальцами. Казалось бы, мечта любителей тентаклей. Только сомневался я в желании развратных девок ощутить в себе изогнутые острые когти на концах гибких отростков. С них еще и яд капал. Темный элементаль. Неудавшийся алхимический эксперимент. Уровень? Три вопросительных знака. Крайне опасен. Лучше беги. — Фига себе у них эксперименты! К сожалению, эта тварь перегораживала единственный выход, а обижать навстречу высушенным телам в лабораторию, послужившую источником взрывов, не было никакого желания. Наверняка нас там поджидает что-то покруче. Может, стену выбить? Тоже не прокатит. В них столько защитных чар, что и ядерной бомбой не взять. Твою ж мать, попали так попали. В сторону Строганов! Невидимая рука схватила меня за плечо и швырнула к ближайшей стене. Место, где я стоял еще секунду назад, пронзило гудящее энергетическое копье толщиной с молодое дерево. Толстый наконечник вонзился точно в склизкое тело, выжигая темную плоть. Элементали будто надули изнутри. Он набух и чуть посветлел, сразу же став еще темнее. грёбаное творение алхимиков сожрало энергию заклинания ППшки. — Стойте! — крикнула Торви, но ее голос перекрыл треск. В дело вступила Яя, обрушивая на Элементаля всю свою мощь. Смотрелась красиво и очень грозно. У меня все волосы на теле дыбом встали. Китсуна с легкостью переплюнул Радзивилла, устроив Элементалю настоящий ад. Мириады розовых молний сжигали его плоть. Он не успевал поглощать их, сгорая быстрее, чем раздуваясь. Тварь не желала умирать просто так. В Китсуна полетели десятки щупалец, но тут уж не подвели мыс Мои сюрикены отсекали их как нефиг делать, при этом не поглощаясь, а гоблинка бросила какую-то сотканную из дыма сеть, связавшую вместе сразу несколько тентаклей, и чикнула их черными ножами. ППшка кинул еще одно энергетическое копье, но только хуже сделал, оживив почти сдохшего элементалия. — При всем уважении, Петр Петрович, не лезьте! — гаркнул на него. Человеком ППшка был не очень, а вот бойцом хорошим и не глупым, поэтому даже спорить не стал, а просто скривившись, как от незрелого киви, отступил в сторону, прикрывая нам спины. Добиваем! Без остановки коставался Рекена, отсекая заново вырастающие щупальца. Я начала задыхаться и напор молнии схлынул. Кинул ей белый кирпич ценой в полмиллиона и пошел вперед. Ну-ка, проверим новое заклинание. Черные иглы в моем исполнении вышли раза в два длиннее и в три толще, чем у Луцкой. Элементаль не мог их поглотить и недовольно шипел в местах попадания. Черный лед замораживал его не хуже обычного, но не слишком большую площадь. Возбодрившаяся яя произнесла длинную речь на непонятном языке и вздыбила светящиеся хвосты во все стороны. Потолок над башкой элементаля проломился, и на него обрушилась ярчайшая молния размером с него самого. Обычным исцелением снял с себя и девушек ослепление и удовлетворенно прищурился, добивая немногочисленные отростки черным льдом. «Хозяин, я что-то устала», — прошептала я, падая на колени. Еле успел подхватить ее на руки. «Простите». «Ты молодец. Отдыхай». Все вокруг было заляпано вонючей жижей, так что я так и держал бессознательную Лесу на руках. Черный дым почти развеялся, и, в принципе, можно было убегать, но только с одной стороны. В коридоре, который вел в лабораторию, по-прежнему стояла непроглядная темень. Мы переглянулись с ППшкой. Он привычно скривил лицо, намереваясь что-то сказать, и передумал в последний момент, шагнув в черную завесу. «Ты ведь понимаешь, что нам лучше драпать?» — скучающим тоном поинтересовалась Торви. «Разумеется, понимаю. Скорее всего, там такая же тварь, которая пошла в другую сторону» и кроме нас ее некому остановить». Я тяжело вздохнул. «Если свалю, Романов наверняка начнет распространять слухи, мол, струсил. Одного завалил, мог бы второго и третьего, а так всех собак на меня наверняка повесят. Подержи ее». «В смысле подержи? Ты меня с Фильги не перепутал?» — воскликнула девушка, принимая потерявшую сознание Яя. Уху, легкая такая. Эвакуируйтесь, я попробую помочь». Не переживай, если что, сразу свалю, стену пробью. Подмигнув сомневающейся гоблинке, я быстрым шагом пошел к лаборатории, чтобы не успеть передумать. Окружившая меня темнота не лезла в легкие, что не могло не радовать. Она напоминала туман и сладкую вату одновременно. Казалось, протяни руку и ощутишь приятную влагу и упругость, но ладонь проходила, не встречая сопротивления, не считая легкого покалывания. Вход в разгромленную лабораторию внушал. Дверь просто испарилась. Вместо аккуратного проема кривая дырень в несколько раз больше, с оплавленными краями. Внутри такие же высушенные тела, гораздо больше, чем в коридоре. Преподаватель алхимии, сморщенного старичка, швырнула в развалившуюся на куски умную доску. «Что-то не везет им в этой школе?» «Ни ППшки, ни темного элементаля, так что я пошел дальше по коридору». Высушенных тел становилось все больше, Видимо, ученики из соседней аудитории. Здесь же нашлось несколько охранников. Их не высушивали, банально проломив головы. Чем дальше я шел, тем меньше мне нравилось происходящее. И чего я вообще сюда полез? Хрен с ней с репутацией. Слухи можно развернуть в любую сторону. Синдром Бога проснулся. Решил, что я самый крутой? Херня это все! Нужно было тихо сидеть, развиваться и не отсвечивать. Так нет же! «Подсел на адреналиновую иглу!» Примерно с такими размышлениями я продолжал шагать вперед и за очередным поворотом нашел свою цель. пп висел в воздухе, вытянув руки и ноги и остолбенев. Темный элементаль раза в два больше предыдущего держал его за шею с склизким щупальцем, а второй вонзил в спину, высасывая жизненную силу. «Приди я на минуту позже, и одним высушенным телом было бы больше», Сюрикеном перебил щупальца и воздушной струей швырнул ппшку на себя. Он с хрустом приземлился где-то позади, издав сдавленный хрип. «Ну, извините, не до смягчения, здесь бы выжить!» Темный элементаль ничуть не расстроился из-за потери тентаклей, мигом отрастив себе в два раза больше. Он несколько раз тянул ко мне щупальца и лишался их, пока, наконец, не понял, что что-то не так, и не пошел всей тушей. «Теру!» Швырнул иглы черного льда в подбрюшье, примораживая элементаря к полу. Он завис на несколько секунд. Затем с противным хрустом отодрал себя. За это время я успел призвать лес каменных копий, чтобы еще сильнее замедлить тварь, развернуться, врубить сверхсилу и закинуть ппшку на плечо. В отличие от Яя, препод любил покушать и весил больше центнера, хотя по лицу и фигуре так не скажешь. Никогда так быстро не бежал. Грохот позади служил отличным мотиватором побить парочку олимпийских рекордов. Петляя по опустевшим коридорам, я швырял за спину разные заклинания, лишь замедляя грёбаную тварь. И все было хорошо, пока за очередным поворотом не налетел на третьего элементаля. «Да эти алхимики совсем охренели! На хрена их столько вызвали?» Ситуация хуже не придумать. Зажат между двумя неубиваемыми тварями в глухом коридоре — Второй элементаль задумчиво шевелил тентаклями, перегородив мне дорогу, и единственным путем отступления оставались двери по бокам. Забежал в первую попавшуюся и громко выматерился. «Кладовка!» В проем тут же заглянули любопытные тентакли. Мне показалось, что я услышал обиженное бульканье, когда отрубил их сюрикенами. «Итак, Кир, добегался!» «Что делать будем?» «Скормить им попешку и попытаться проскользнуть под невидимостью?» «Так нахрена его спасал тогда? Стену пробить?» Опыт подсказывал, что нужно бить светом, типа выносить противоположные стихии. Идея, конечно, классная, не считая одного нюанса. Я не мог его применять. Все попытки представить себе световой шар, копье или хотя бы лазер заканчивались ничем. Видать, не пристало темному властелину обращаться к враждебной стихии. Щупалец становилось все больше, а времени на размышления все меньше. Попробовать перегрузить их, как я. Я не смогу вызвать такое количество молний сразу. Нас ведь тогда трое было против одного. Пробить себе каменный коридор — обрушат, как и лес. Думай, Кир, думай, ты же умный! Наверное. Применить системный взгляд я догадался за секунду до подсказки одной знакомой ехидны. Честно говоря, навык мне никогда особо не пригождался. Нужную инфу мне выдавали и так. Уровень темных элементалей по-прежнему оставался загадкой, зато появилась интересная приписка: Слабое место, боязнь холода. Если так подумать, они ведь состояли из жидкости, и лучше всего действовал черный лед. Я думал, это из-за принадлежности к темной стихии, но вдруг дело в другом. Когда в стремительно расширяющийся проем проникало уже по 10 щупалец за раз, и я не успевал выносить их сюрикеном, выбора не осталось. В крайнем случае сбегу подала его алью и пожертвую ППшкой. Но если есть шанс победить, обязательно им воспользуюсь. Я ведь геймер-чемпион! В темных элементалий ударил незамысловатыми заклинаниями Гейзер и Цунами. Первое вызывало мощный водный поток под ногами врага, в данном случае просто било в потолок, орошая все вокруг. Второе создало волну, окатившую их спереди. Три шага вперед и врубаем ледяную сферу на полную мощность. Yes! «Сработало!» У меня прямо мед по сердцу разлился, когда темные тентакли превратились в белые, покрывшись инием и толстыми ледяными корками. Элементали отпрянули с треском, ломая примороженные к стенам щупальца, но меня было не остановить. «Больше воды! Больше льда! Заморозим все к хренам!» Они не успевали достать меня. Щупальца замерзали на подлете и ломались о мой барьер. «Красота!» Другие атаки им, видимо, были недоступны если подумать, не такие уж страшные твари оказались. Я возился минут десять. Элементали были очень большими и постоянно пытались улизнуть. Приходилось постоянно вмораживать их в пол и стены и отрывать большие куски, добивая молниями или черным льдом. Когда закончил, у меня зуб на зуб не попадал. Гребаная холодина. Фаерболы я откровенно опасался создавать. Вдруг разморожу случайно. Убедившись, что твари больше не шевелятся, вернулся в подсобку, где оставил ППшку и склонился над преподом. Да, вид откровенно неважнецкий. Краша в гроб кладут. Исцелители хрен с ним? Вдруг следующий препод по боевой магии будет меня больше любить?» В подобном ключе я размышлял не всерьез. Потратить столько усилий на спасение ППшки, чтобы поиметь его в должниках, и заодно всех радзивиллов, и слить все в унитаз в самом конце, не входило в мои планы. Вот и пригодился новый уник. скостовал на препода объятия тьмы. Прикольно смотрелось. В воздухе появились две сутканные из черного дыма руки и реально обняли Петра Петровича. Его лицо разгладилось, дыхание выровнялось, и бледность ушла. Через минуту преподаватель очнулся и уставился на меня осоловевшими глазами. — Строганов, что произошло? Последним я помню... Он замолчал и стиснул зубы. «Ну да, понимаю. Прославленный боевой Макс с коэффициентом 1 бездарно проиграл вышедшему из-под контроля эксперименту и спасен студентом-первокурсником. Его репутации конец, если только... Вы героически уничтожили еще двух элементалей с моей неоценимой помощью. Я поливал их водой, а вы использовали замораживающие заклинания». Решение он принимал быстро. Сразу видно Радзивилла. Когда к нам, наконец, прибыла кавалерия в виде охраны академии во главе с ректором, Петр Петрович успел встать, выйти в коридор и принять победную позу. Я остался в кладовке, греться у висевшего в воздухе фаербола. «Холодно там!»